Глава 72. 17 мая. Пятница. 25 минут спустя Рой Грейс проехал по дорожке и остановился у своего коттеджа. Он вышел из машины на яркий дневной свет. Солнце все еще стояло высоко в небе. И различил знакомое блеяние овец на холме за домом, но, к своему удивлению, не услышал «Хамфри». Обычно пес стоял у входной двери и приветственно лаял во все горло. Сегодня Клео была дома. Она использовала это время, чтобы закончить последние модули и дописать диссертацию на соискание степени по философии в открытом университете. Грейс взял с заднего сиденья сумку с ноутбуком, прошел по дорожке мимо буйно цветущего палисадника открыл входную дверь и вошел внутрь. Собаки нигде не было видно. «Привет — Привет! — крикнул он через совмещенную столовую-гостиную. Курсовые работы Клио были разложены на диване и кофейном столике. По всему полу валялись игрушки Ноя. «Привет, милый!» — ответила Клио, спускаясь по лестнице в свободном платье, прикрывающем животик. Он подошел и поцеловал ее, а затем спросил. «Где Хамфри?» Словно в ответ он услышал собачий лай, доносившийся откуда-то из задней части дома. «Закрыла его в кладовке». «Что случилось?» — нахмурился Грейс. Он снова рычал на Ноя. «Что?» «Ной тут играл, вполне довольный. Потом встал, потопал к Хамфри. И когда Ной попытался его погладить, Хамфри зарычал. Прям угрожающе зарычал, как будто хотел сказать «Держись от меня подальше!» «Черт, но он же любит Ноя!» «Я тоже так думала», — кивнула Клио. «Они частенько бесились в шутку, и мне всегда казалось, что мы можем полностью доверить ему ребенка». Но сегодня днем я по-настоящему испугалась, что пес набросится на него. Оно и не пытался забрать у него еду или что-то в этом роде. Нет, все было очень странно. Я сразу же отвела пса в кладовку и оставила там. Это дикость, Рой. Так на него не похоже. И он все еще хромает, но я не могу понять, на какую лапу. И я не хочу, чтобы пес был рядом с детьми, когда он в таком состоянии. Нам только проблем с собакой сейчас не хватало». «Нет с ним никаких проблем», — нахмурился Грейс. «Ладно тебе, может, что-то случилось. Отвезу его к ветеринару, посмотрим, что он скажет насчет хромоты. Самое раннее — в понедельник. Сможешь отвезти его на прием к половине шестого?» «Ты на два шага впереди. С радостью отвезу, но нельзя же запереть его на все это время. Придется, Рой, я не хочу рисковать. Как только выясним, в чем дело, мы ему поможем, или... Или что?» «Что ты хотела сказать?» — настороженно спросил Рой. «Ну, нельзя держать собаку, которая постоянно рычит и пугает детей». Она опустила глаза и глубоко вздохнула. «Кейтлин и Джек только что взяли йоркширского терьера Бастера, собаку той бедной женщины, которую нашли мертвой в ее доме в Хове. Кажется, Сьюзи Драйвер?» «Да, и к чему ты клонишь?» «Может, им понадобится друг для Бастера?» «Нет, нет, нет», — застыл в ужасе Рой. «Что бы ни случилось с Хамфри, мы все решим. Мы не отдадим его. Думал, ты его любишь?» «Да, Рой, но надо же и о детях подумать. Ты не видел, как он рычал? Давай я сам разберусь. Честно, хорош об этом». «Ладно». Клео внимательно посмотрела на Роя. «Оставлю это на ваше усмотрение, мистер, сам разберусь. Я перенервничала. Я его тоже люблю». «Мне надо выпить». «Иди, присядь, я тебе что-нибудь принесу. Выглядишь разбитым». «Все в порядке, я все решу». «Опять Кассиан пью?» «Ага». «Хочешь, сделаю тебе мартини? грей гус четыре оливки». «Не могу, я на дежурстве», — улыбнулся Грейс. «Дай мне воду с газом и покрепче. В любом случае мне всегда неловко, когда я пью, а ты нет». «Ты прям мученик», — усмехнулась Клио. Но если это поможет тебе избавиться от чувства вины, знай, что после родов и как только закончу кормить грудью, я, черт возьми, наверстаю упущенное. Он крепко обнял жену. «Я разберусь с Хамфри, а ты перестань нервничать и сосредоточься на себе и на своем животике, хорошо?» «Хорошо», — обняла она его в ответ. «Ты же знаешь, что на меня можно положиться», — заверил Грейс. Она поджала губы. «Вообще-то ты мне тоже нравишься». «А теперь развяжи галстук, сними пиджак, сядь, расслабься сам и помоги мне. Сейчас принесу детективу-суперинтенданту Грейсу стакан воды с газом. Очень крепкой воды». Он послушно развязал галстук и сбросил ботинки, а затем плюхнулся на диван напротив. Хамфри все еще лаял. Через пару секунд Клио выпустила его, и он одним прыжком очутился у Роя на коленях. Рой погладил пса. «Чего это ты вдруг зарычал на Ноя?» — спросил он, пристально глядя ему в глаза. Хамфри прижался к нему, сама невинность. Рой ни разу не замечал в собаке ни капельки агрессии, если не считать почтальона, на которого Хамфри всегда истошно лаял. Через несколько минут клео принесла ему стакан и села рядом. «Надеюсь, с водой угадала, и хозяину Хамфри она придется по вкусу». Она потрепала пса. «Что ж, как день прошел? Хорошо или не очень?» «Есть новости о милейшем докторе Криспе». Грейс рассказал ей все, а затем добавил. «Честно говоря, мне действительно не стоит так говорить и даже испытывать подобные чувства. Но хоть я и желаю, чтобы этот монстр всю оставшуюся жизнь провел за решеткой, сейчас, когда он в бегах, я искренне радуюсь, что Кассиану пью так плохо. Пока доктор Крисп не убьет еще одну молодую женщину», — заметила Клио. «Он слишком занят, спасая свою шкуру», — покачал головой Грейс. «Знает, что его фотография есть у каждого полицейского в Великобритании и у каждого пограничника. Ему придется либо украсть, либо подделать документы. Если только у него нет какого-нибудь хитроумного запасного плана, его накроют за пару дней». «Надеюсь, ты прав. Это его последний шанс». Его арестовали по обвинению в таких преступлениях, что он точно никогда не увидит мир за пределами тюремных стен. Наверное, считает, что ему нечего терять, но в то же время знает, что и выиграть он мало что может. Он остался без гроша, если только не припрятал где-то наличку или кредитки. Или придется ему их своровать. Он просто смеется, развлекается. Это его последний выход на сцену. «Надеюсь, ты прав», — с сомнением повторила Клио. «Я тоже надеюсь». Он перегнулся через собаку, чтобы дотянуться до стакана. «А если не считать того, что Хамфри рычал на Ноя, как прошел твой день?» «Он начался с шикарного массажа для беременных в салоне Сары Херст в Брайтоне. Лучший массаж на свете. Думаю, тебе тоже не помешало бы сходить в салон расслабиться». «Да, но я же не беременный». Она безуспешно попыталась сдержать улыбку. «Там есть и другие варианты. Уверена, что у них есть особый массаж для задерганных копов». «Хорошо бы. Ой, пока совсем не забыла. Мне нужно тебя кое о чем спросить. Сегодня утром я сидела на форуме нашего класса. У меня есть однокурсница, милая девушка, с которой я встречалась несколько раз, элисон Стивенс. Она написала мне в личку, просит совета для дочери, которая пишет диссертацию о работе присяжных». «Ну-ка, продолжай», — протянул он заинтересованно. «Она в курсе, что я замужем за очень важным сотрудником полиции», — польстила ему Клио. «Хочет знать, как можно надавить на присяжных? Я пообещала у тебя спросить». «Хорошо, буду рад с ней поболтать, если она захочет. Но не раньше, чем через пару недель, так как я по горло занят расследованием убийства». «Хорошо, я ей передам». «Случается такое, что присяжными манипулируют, но не так часто, как обычно думают. В наши дни это довольно редкое явление».